Глава 9. Вероника. Баллахей. После года относительного бездействия я почти уже смирилась с жизнью по инерции. Однако теперь два происшествия снова всколыхнули мою жизнь. Во-первых, внезапная возможность путешествовать по миру с сэром Робертом Саддлбоу. А во-вторых, скорое возвращение моего внука — Полученное от Патрика сообщение по электронной почте из какого-то южноамериканского аэропорта меня, мягко говоря, крайне разочаровало. Я думала, что у мальчика есть рассудок и сила воли, но, похоже, внутренний стержень у него не крепче, чем у медузы. Лично я убеждена, что они с Терри могли бы... разрешить все разногласия, если бы он остался на острове Медальон. Теперь такой исход кажется маловероятным. Он запрыгнул на корабль, который причалил к острову в то утро, когда они с Терри расстались, и тем самым поставил растерянную команду ученых в еще более трудное положение. тери без сомнения, продолжает бороться за существование проекта, Она сможет спрятать свои эмоции подальше и продолжить работу. Что же до Патрика? О, глупый мальчишка! Глупый эгоистичный осел! Я просто в бешенстве! И скажу ему об этом прямо! Он должен попытаться найти какое-то подходящее дело для себя. Я ни за что не позволю ему растрачивать впустую свою жизнь. Однако, к сожалению, мне придется уехать на шесть недель практически сразу по его возвращению. Я бы хотела иметь в запасе больше времени, чтобы обсудить с внуком его будущее. Команде ученых с острова Медальон, безусловно, придется найти ему замену. Как бы я ни стремилась поддержать их в этом достойном предприятии, Оплачивать пребывание там кого-то, кроме Патрика, я не намерена. Письмо Терри приходит практически сразу после второго сообщения от Патрика, и оно гораздо более красноречивое и вдумчивое. Ей, очевидно, не непросто разделять личное и рабочее. И я догадываюсь, что ей намного сложнее, чем она показывает. Дорогая Вероника, очень надеюсь, что вы с Эйлен в порядке и что ваши мозоли вас не беспокоят. Мы часто вспоминаем вас и чудесные приключения, которые мы пережили вместе. Боюсь, я вынуждена сообщить вам печальные новости, которые вы наверняка уже слышали от Патрика. Мы с ним решили разойтись, и он покинул остров Медальон. Ему было трудно находиться здесь в окружении майка меня и иногда дитриха. и было непросто принять, что я одновременно была его начальницей и его девушкой. Мне приходилось делать непростой выбор, и для меня это было так же трудно постоянно разрываться и делать так как необходимо. мы с дитрихом и майком Будем по нему скучать. Он здорово помогал нам здесь по быту и был настоящим подспорьем. И мы от всей души желаем ему самого наилучшего. Мы, конечно же, очень переживаем о будущем нашего проекта по исследованию и защите пингвинов Адели. Мы уверяем вас, что каждый из нас готов Продолжать работу так долго, как только возможно. Пип весел и здоров. Кажется, он нашел трех верных друзей. И я слежу за их компанией, чтобы удостовериться, что он научился жить среди пингвинов. Он такой же красивый и крепкий, как его ровесники. Сложно представить, что когда-то он был совсем слаб. Он постоянно напоминает нам о том, что вы сделали для него, нашего проекта. и колонии пингвинов здесь, на острове Медальон. С уважением, Терри. Терри любезна к своим коллегам по исследованию и более снисходительно к Патрику, чем я. Тем не менее, я до сих пор толком не разобралась, что произошло. Может, мой внук сделал что-то непростительное, а Терри просто не говорит мне этого? Или, может, Терри. Да, Одури, совестливая и правильная, ставила на первое место в своей жизни пингвинов, а не Патрика. Ему бы такое не понравилось. Я бреду в комнату для рисования, погруженная в свои мысли. Дейзи сидит за столом, разминая своими кулачками розовую. блестящую массу, напоминающую пластилин. Когда она замечает меня, то буквально засыпает меня вопросами. «Значит, это плохо, что Патрик возвращается домой? А пингвины исправится без него? Он снова будет чинить велосипеды в магазине моего папы?» «Я не знаю, что ответить на эти вопросы, Дейзи». Если разобраться во всех оттенках эмоций, которые я сейчас испытываю, то следует признать, что помимо злости на неблагородное поведение моего внука и тревоги из-за последствий такого неожиданного поворота, я испытываю некий подъем духа при мысли о том, что скоро снова его увижу. «А Терри тоже возвращается?» — спрашивает Дейзи. Я грустно качаю головой. «Они поженятся!» Она все никак не оставит попытки женить Патрика. В каком-то смысле Дейзи неизлечимый романтик. Она твердо уверена в том, что брак гарантирует долгую счастливую совместную жизнь. «Я же, напротив, смотрю на жизнь намного циничнее». Плоды моих любовных приключений чаще оказывались ядовитыми, чем сладкими. Когда прошлым летом Патрик и Терри приехали домой с возмутительно коротким визитом, Дейзи увидела, как они воркуют. Дейзи боготворит Терри и постоянно читает ее блог про пингвинов. Из него она узнает все о распорядке дня в колонии, о сезоне линьки, зимовки, на паковом льду и последующим их возвращением на сушу в октябре для размножения. Она следит за историями об угольке, полностью черном пингвине, и больше всех обожает пипа. Также она интересуется историями об ученых. она запоминает все что узнает о моем внуке и всякий раз когда я упоминаю патрика и тэрри вместе она начинает петь по песне про любовь или любовь, что насколько я понимаю является более слащавой разновидностью любви более того она уже напридумывала себе что станет подружкой невесты на их свадьбе. В ответ на бесконечные расспросы Дейзи я делаю вид, что ничего не слышу. Но когда она бросает свою розовую массу на стол и орёт мне в слуховой аппарат, «Терри Патрик поженится?» Мне приходится ответить. «Боюсь, что нет», — отвечаю я. «Не поженится сейчас или не поженится никогда?» — уточняет она. — Все, что я могу сказать, это... Дейзи, я же не Господь Бог, я не знаю! — Если я буду подружкой невесты, то мне поскорее нужно отрастить волосы, потому что подружка невесты не может быть лысой. — говорит она мне с такой решимостью, будто может сделать это одним усилием воли. «Не думаю, что тебе стоит беспокоиться об этом сейчас, дорогая», — отвечаю я. Дейзи замирает на целых тридцать секунд, а затем возвращается к своей лепке.